Тереза уехала из Польши 18 лет назад, а слышать фамилию друг от дружки вы могли только до ее отъезда, если действительно слышали, потому что могли и видеть написанный в письме. Теперь подключилась Люцина. Доробик, да, доробик. Да, Был такой курьер в здании Воеводского совета профсоюзов в Катовицах в 1948 году.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 «Здесь у меня записаны все знакомые в сорокалетней давности. Я думала, и Доробик найдется, но не попадается», — огорченно сказала она. «Эту записную книжку я прихватила по ошибке вместо новой. Обрадовалась, может пригодиться, а выходит, их в ней нет». «Рассказывай же, что там эти Доробики натворили?» — теребила Марка Люцина.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 Тереса открыла было рот, но сразу и закрыла, так ничего и не сказав. Марк продолжал. На Отмуховском озере молодой Доробик попросил одного из владельцев моторных лодок одолжить ее ему. Владелец, некий Клячко, проживает у самого озера, в крайней избе старого Пончикова. Точнее, лодку Доробик брал два раза. Первый раз на весь день, второй на всю ночь.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 И в самом деле похож на железный клюв. Его втыкают в землю, делают ямку, и в нее сажают саженец. Плоские штуковины используются для того, чтобы снимать дерн, и ни в коем случае для подкопов. Ответив на самые животрепещущие вопросы, Марок получил возможность рассказывать дальше. Но оказалось, больше рассказывать нечего. Как это? Негодовало Люцина, оставив наконец в покое Тересу. «Ведь ясно же, что тот этот самый... Э, как его...» «Мердяй», — подсказала мамуля. «Этот э, самый мердяй преследует Тересу на пару с той самой Эдит...» «Уолтерс». «Эдит Уолтерс». Я поддержала тетку, что они охотятся на Тересу...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 «Интересно, уж не думаешь ли ты, что бандиты? Мои знакомые!» Фыркнула Тереса. «Помолчи!» — одернула младшенькую мамуля. «Дай человеку слово сказать. Может, у него, кроме шайки доробиков есть еще что в запасе». Марк хладнокровно извлек большой блокнот и раскрыл его. Я подглядела через его плечо. На страничке от руки была нарисована какая-то карта.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 вторая почти в километре от него. Обе грунтовые. Приблизительно в 800 метрах они сливаются и уже одной дорогой ведут в деревню. Дороги образуют треугольник, а единственная дорога, выходящая из этого треугольника, ведет прямо к первой усадьбе деревни. Усадьба как усадьба. Двор, хата, хозяйственные постройки, забор, ворота. Дорога целит прямо в ворота. И повторяется та же история, что и перед дворцом. У ворот дорога круто поворачивает, только на этот раз вправо. И вдоль забора ведет в деревню, проходя ее насквозь. Это деревенская улица очень длинная. А при въезде в деревню у первой усадьбы, прямо у дороги, растет ряд высоких деревьев. «Да ведь это же Тонча!» С изумлением произнесла мамуля. «Там точно такие дороги!» Одна прямиком упирается во дворец Радзивиллов, а вторая — в хату нашей бабки. Мы молча смотрели на мамулю, не оценив еще во всей полноте значение открытия. И часовенка там есть. Все больше оживлялась мамуля. Тут же за парком, такая маленькая, побеленная. А те дороги, что в одну сливаются, я прекрасно помню, всегда в этом месте стояла большая лужа. Меня еще в нее кабанчик сбросил, когда я ехала на нем в белом платье. Мы по-прежнему молчали. Наконец тетя Ядя слабым голосом поинтересовалась: "А зачем ты ездила на кабанчике?" Меня на него посадил Петрусь, младший мамочкин брат. Мне тогда было лет пять, ему не намного больше. Кабанчик страшно перепугался, выскочил за ворота и сбросил меня прямо в ту лужу. Ну и досталось же нам с ним тогда. «Кабанчик не виноват», — вступилась Тереса за животное, но ее перебила Люцина. «Слушайте, она права. Это и в самом деле тоньче. Я и ряд высоких деревьев помню. А с другой стороны, забор подходит к самой хате. Так? Да, так», — ответил Марк. Прошу еще немного послушать. Осталось совсем мало. У хаты метрах в шести. Колодец. Усадьба очень большая. Участок вытянут в длину. Приблизительно посередине, ближе к забору, стоит какая-то сельскохозяйственная постройка, похожая на амбар. А за ним хлев и коровник, взволнованно подхватила Люцина. В километрах в восьми от этой деревни, название которой начинается на букву «Т», «Тонча! я же сказала воскликнула мамуля. Находятся земельные участки без построек, которые называют волей. Точно воля <ос reviewers> обрадовалась люцина, там еще летом всегда устраивали лагеря для школьников. Громкое раскатистая пр, пр прервало ее воспоминания. Все вздрогнули, не исключая и отца, так громко и неожиданно оно прозвучало. Фырчала тетя Ядя, фырчала раскатисто, самозабвенно. «Что с тобой?» – бросилась к подруге Тереса. Пр. Не понимаете? На той карте стояла непонятное Пр «П» и «Р» «Палац Радзевилов, «Дворец «Все это прекрасно!» — сказала Люцина после того, как нами окончательно и бесповоротно, хотя и с безграничным изумлением, было установлено, что речь идет действительно именно об этом кусочке нашего Отечества. — Все это прекрасно, но все равно никак не проясняет тайны, только еще больше ее скрывает. Откуда вдруг этот человек знает тончу времен нашего детства? «Наверняка теперь там все по-другому». «Не можете ли вы сказать, что стало с колодцем?» — спросил Марк. «С нашим колодцем?» — удивилась мамуля. «Да ничего с ним не стало. Колодец был в порядке. Раз, правда, свалилась туда подушка из гусиного пера, но бабушка велела ее достать. А так, нормальный колодец, мы из него брали воду». А когда вы в последний раз были в тонче? Мамуля с Люциной принялись подсчитывать, и получилось, что более сорока лет назад Тереса в подсчетах не принимала участия, она была слишком молода, чтобы помнить те отдаленные годы. Как бы мне хотелось съездить туда еще разок! вздохнула Мамуля. Поедем! не подумавши, пообещала я, ибо понимала, что дело идет к тому. Но Марек так на меня взглянул, что я прикусила язык. А потом неуклюже попыталась исправить сказанное. «Только не сразу. Ведь у нас столько дел накопилось. Надо бы вернуться в Варшаву, постирать, то да се. «Постирать можно и здесь», — перебила полная энергия мамуля. «Найдётся здесь прачечная». Я сидела слишком далеко от Лильки, чтобы толкнуть её в бок... И она к моему отчаянию ответила честно и бесхитростно. «Конечно найдется! У нас здесь очень хорошая прачечная и химчистка тоже. Да и моя стиральная машина стирает замечательно. Никаких проблем!» «Значит, устраиваем стирку, а потом в тончу!» — подхватила Тереса. «Мне тоже очень хочется там побывать!» «Как я не старалась! Изменить решение семейного совета не удалось!» От мамули услышала, что я выродок какой-то, а не дочь. Известно ведь, что в Варшаве мамули придется производить стирку собственноручно, а это всегда чревато ухудшением здоровья. Здесь же, в прачечной или в лилькиной стиральной машине, все произойдет самым безболезненным образом. Большинством голосов было решено стирку устроить в Чешине. Кто тебя тянул за язык с этой поездкой в Тончу? Отчитывал меня Марок поздно вечером, когда мы остались одни. Я отвозила его в Зебжедовице. Теперь никакая сила не удержит их от поездки туда, а мне хотелось бы без помех кое-что проверить. Ехали мы не торопясь, надо было многое обсудить, а до его поезда было еще больше часа. «Сама понимаю, глупость сделала», — призналась я. «А что тебе надо проверить?» Мне бы хотелось выяснить, кто такая миссис Уолтерс. Может быть, все дело в ней? Потому что оба Доробика ничего интересного собой не представляют. Разве что одна деталь. Старший Доробик стал отцом младшего в возрасте 19 лет. Но это законом не преследуется. И напрасно. Не огорчайся, что-нибудь с Лилькой придумаем. В крайнем случае она устроит грандиозную сцену своим родичам за то, что обижают ее, покидая так скоро. Те на своем Пежо преследуют вас с самого начала, с опыта. В Свибадзицах нашли бумажку с вашим адресом. Вы ее, наверное, потеряли? Охотятся за Тересой упорно и настойчиво. Боюсь, могут ее и... Могут сделать с ней что-нибудь нехорошее, потому что сильно нервничают. Это любители, а именно не профессионалы, способны на такие ошибки. Нехорошо делается при одной мысли о них. «Ясно, любители!» — ехидно заметила я. «Ты бы, например, уже давно Тересу подстерег!» «Ясное дело, ничего трудного!» «Тут только до меня дошел смысл сказанного им и чуть не заехала в кювет!» «Боже милостивый! Ведь, по его словам, Тересу собираются убить!» «Убить Тересу? Ты это хотел сказать?» «Вот именно!» И удивляюсь, что до сих пор им это никак не удается. Они считают, что Тереса для них опасна. Они так думают, значит, в панике могут и глупость сделать. Следует позаботиться о ней. Я слушала молча. Сказанное Мароком не укладывалось в голове. Он не шутил. Значит, и правда Тересе грозит опасность, вплоть до... Может, и жизни лишиться. А из нас до сих пор никто всерьез не принимал того, что происходит. Мы смеялись, шутили, собирались сами устроить нападение на злоумышленников. Все мои попытки добиться от Марка ясного ответа, в чем же все-таки дело, закончились ничем. Марк отвечал, что и сам толком пока не знает. Тоненькая ниточка, за которую удалось ухватиться, ведет в нашу тончу. Он должен там побывать, разведать, и Христом Богом заклинает удержать родичей от немедленного приезда туда. «Тогда пиши пропало. С ними ничего не разведаешь». Доробики не замечены ни в каком подозрительном деле, кроме вот этого излишне настырного интереса к Тересе. Задумчиво произнес Марок. «Никаких афер, никаких сомнительных делишек. Просто ездят по стране, путешествуют, ничего не делают». Большой глупостью с их стороны было похитить Тересу, усыпить ее, увезти и запереть в сарае. Если бы она сообщила в милицию, им бы пришлось не сладко. Она ни за что милиции не пожалуется. И думаю, они это знают, поэтому и позволяют себе. Интересно, откуда знают? Послушай, ты тоже уверена, что на карте именно Тонча? Судя по рассказам, которые я слышу с детства, именно она. Поедешь, проверь. За колодцем должна стоять лавочка, а возле нее растет большая старая груша. Сколько раз я слышала от Люцины, сидя на дереве, она сбрасывала груши на панаму ухажера нашей молодой тетушки. Тетушка с ухажером как раз сидели на той лавочке, а ухажер почему-то очень не нравился Люцине. Иногда груши попадали и на тетушку. «Ты понимаешь, конечно, Люцина тогда была совсем маленькой. Возможно, груши уже нет». «Так ты говоришь, груша?» «С интересом спросил Марок». «За колодцем. Кажется, именно в этом месте поставлен на карте крестик. Сделай все от тебя зависящее. Разбейся в лепешку, но задержи своих в чешине хотя бы на три дня». Стиральная лихорадка, овладевшая нами, имела и свои отрицательные стороны. Например, я оказалась без платья. Его вместе со своими вещами Тереса заложила в Лилькину стиральную машину, когда я еще спала и не могла воспротивиться. Платье было единственной моей одежкой в такую жару, и теперь я оказалась перед серьезной проблемой. От стиральных катаклизмов из моих вещей убереглась только теплая юбка и шерстяная кофта. Пришлось обратиться за помощью к Лильке. «Лилька в благородном порыве предложила мне роскошное платье в крупные фиолетово-зеленые цветы с широкой оборкой по подолу, с большим вырезом, без рукавов, прохладное, удобное, великолепное. Вручая мне это потрясающее произведение портновского искусства, Лилька сказалась непонятной злобой». «Очень надеюсь, что ты где-нибудь наступишь на оборку и оборвешь ее или зацепишься за гвоздь, и при этом свалишься в грязь, в реку, в огонь, куда угодно, лишь бы потом платье уже ни на что не годилось». «За что ты его так не любишь?» — удивилась я. «Очень милая платьица, правда, немного излишне броское, но на такую жару в самый раз, а главное — стирабельная». Словечко стирабельное исполнено глубокого смысла и гораздо выразительнее, чем всякий там non-айрон. Означает оно, что вещь легко стирается, не требует глажки, от стирки не садится и множество других положительных качеств. Чем вещь стирабельнее, тем лучше. Судя по материалу, лильки на платье было именно таким, и никак не заслуживало плохого к себе отношения. Именно стирабельная! Мрачно подтвердила Лилька. «Сколько раз я его стирала, спятить можно! Стираю после каждого на диване, и ни и ничего ему не делается! Все надеюсь, может, после стирки сядет, полиняет, вытянется. Дудки! Ничегошеньки проклятому не делается! Я его получила в подарок от тетки Сбышика, когда она приезжала на побывку из своей Бразилии. И вынуждена носить, иначе его родня обидится». Во всяком случае, на все семейные торжества я обязана являться только в нем. А ты сама видишь, цвет меня убивает. Талия не на месте, декольте на пузе. Из-за оборки ноги кажутся еще короче. И вообще, не хватает только кастаньет. Как надену его, так и тянет меня вскочить на стол и отхватить какую-нибудь сарабанду или мамбу. На меня платье так не действовало. И я совсем не ощущала потребности плясать на столе. Вот и отправилась по делам в этом бразильском шедевре. Моё скромное голубенькое платьице сохло в садочке на веревке. Дело было такое. Меня командировали в устрань за домашними туфлями для Тересы. Мы носили один размер, и я могла примерять на свою ногу. Туфли были особые, удобные, из мягкой кожи, не совсем тапки, на небольшом каблучке. Их изготовлял частник и продавал в своей будке на рынке. Я с удовольствием взялась за это дело. Во-первых, по уважительной причине освобождалась от участия в стирке. Во-вторых, туфли меня тоже интересовали. Будку я нашла быстро. Лилька мне очень понятно объяснила, но нужных тапок в ней не оказалось. Владелец охотно рассказал, что в самом деле были такие, но еще в феврале, когда будут, сказать затрудняется.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 Точно такое же выражение в точно таких же глазах, причем в той же проекции, вид снизу. Увидела я сегодня на рынке в Устране. Ошибки быть не могло. Возвращение к сцене из моего детства золотого. Меня тогда не выпороли, хотя совершенное мною деяние потрясло всю семью. Если бы еще я избрала жертвой Тереску туда-сюда, все-таки родственница, тетка родная, не такой стыд